Глава пятая. О времени и о себе. «Все о Люцили не наше, а чужое. Только время — наша собственность», — писал Сенека. «Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто этого захочет». люди решительно ни во что не ценят чужого времени хотя оно единственная вещь которую нельзя возвратить обратно при всем желании ты спросишь может быть как же поступаю я получающий тебя признаюсь я поступаю как люди расточительные но аккуратные в видуу счет своим издержкам Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял и каким образом, и почему. Так еще в самом начале нашей эры, в 50 году от Рождества Христова, научные работники, а Сенеку можно вполне считать научным работником, вели счет своему времени и старались экономить его. Древние философы первыми поняли ценность времени. Они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно угнетало людей своей быстротечностью. Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было некуда, что они со своими солнечными, водяными и песочными часами измерять его как следует не умели, а значит и не берегли. Прогресс, он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны, вместо театров — телевизоры, вместо пуговиц — молнии, вместо гусиного пера — шариковую ручку. Эскалаторы, компьютеры, универмагии, телетайпы, электробритвы — все изобретается для того, чтобы сбереть человеку время. Однако почему-то нехватка этого времени у человека возрастает. Деловой человек наращивает скорости, внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, он и говорит, старается лаконичнее, уже не пишет, а диктует в диктофон, а дефицит времени увеличивается. Не только у него. Цейпнот становится всеобщим. Недостает времени на друзей, на письма, на детей. Нет времени на то, чтобы думать, чтобы, не думая, постоять в осеннем лесу, слушая черенковых хруст, облетающих листьев. Нет времени ни на стихи, ни на могилы родителей. Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью. У каждого они на руке. Точные, выверенные, у всех тикают будильники, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад при том же Сенеке. Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки. Значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. Вполне актуально, если исключить время, которое тратится на работу. За эти две тысячи лет положение, конечно, несколько исправилось. Появилось много исследований о времени свободном, времени физическом, космическом, об экономии времени и его правильном употреблении. Выяснилось, что время нельзя повернуть спять, а также хранить, сдавать его излишки в хранилище и брать по мере надобности. Это было бы очень удобно, потому что человеку не всегда нужно время с большой буквы. Бывает, что его вовсе не на что тратить, а приходится. Время его нельзя не тратить, а транжирит его, куда попало, на всякую ерунду. Есть люди, которых время обременяет. Они не знают, куда его девать. Известно, что счастливые не наблюдают часов. Верно и другое, что и те, кто не наблюдает часов, уже счастливы. Однако Любящев добровольно, не по службе, ни по какой-то нужде, взял на себя несчастливую обязанность наблюдать часы. Дочь Александра Александровича рассказывала, что в детстве, когда она и брат приходили к отцу в кабинет со своими расспросами, он, начиная им терпеливо отвечать, делал при этом какую-то отметку на бумаге. Так было всегда. Много позже она узнала, что он отмечал время. Он постоянно хронометрировал себя. Любое свое действие, отдых, чтение газет, прогулки он отмечал по часам и минутам. Занялся он этим с 1 января 1916 года. Ему было тогда 26 лет, он служил в армии в химическом комитете у известного химика Владимира Николаевича Ипатьева. Был Новый год, и Любящев дал себе обет, как всегда дают в этот день, чем-то покончить и что-то начать. Первая книга учета, как я уже писал, сохранилась. Там система еще примитивная и дневник иной. Он полон размышлений, заметок. Система складывалась постепенно. В дневниках 1937 года она предстает в отработанном виде. Как бы там ни было, с 1916 года по 1972, по день смерти, 56 лет подряд, Александр Александрович любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал свои летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете. Но ведь и бог времени Хронос тоже ни разу не перестал махать своей косой. Сама по себе верность любящего своей системе явлений исключительное. Само наличие такого дневника может быть единственное в своем роде. Несомненно, что с годами у любящего от непрестанного слежения за временем выработалось специальное чувство времени. Биологические часы, тикающие в глубинах нашего организма, стали у него органом и чувства, и сознания. Я сужу по записям о наших с ним беседах. Они отмечены со всей точностью. Один час тридцать пять минут, один час пятьдесят минут. При этом он, разумеется, не смотрел на часы. Мы с ним гуляли, я провожал его, и каким-то внутренним взором он чувствовал бег стрелки по циферблату. Поток времени был для него осязаемым, он как бы стоял посреди этого потока, ощущая его холодный струи. Просматривая его рукопись о перспективах применения математики в биологии, я нашел на последней странице цену этой статьи. Подготовка, план, просмотр рукописи и литературы, 14 часов 30 минут. Писал 29 часов 15 минут. Всего потратил 43 часа 45 минут. Восемь дней с 12 по 19 октября 1921 года. Следовательно, уже в 1921 году он имел учет времени, потраченного на работу. Имел и умел вести этот учет. Иногда на рукописи ставит дату окончания, реже число, еще реже, с какого по какое писалось, но затраченные часы — это я видел впервые. У любящего была подсчитана стоимость каждой статьи. Каким образом шел этот подсчет? Оказывается, никакого специального подсчета не было. Его система, словно компьютер, выдавала ему эти данные. На статью, на прочитанную книгу, на написанное письмо буквально все оказывалось сосчитанным. И времени стало меньше, и цена у него поднялась. Самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь. Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее, то можно сказать, что самое дорогое — это время, потому что жизнь состоит из времени, складывается из часов и минут. Современный человек так или иначе планирует свое дорогое, дефицитное, ни на что не хватающее время. Как и все, я тоже составляю список предстоящих дел, чтобы разумнее распределить время. Я тоже планирую время на неделю, иногда на месяц, отмечая выполнение. Люди, организованные, волевые, те анализируют прожитый день, выясняют, как рационально расходовать время. Правда, только рабочее время. Но и то для меня такие люди положительные герои. У меня не хватило бы воли заниматься этим, да и что тут приятного. Подозреваю, что картина может получиться удручающая Стоит ли без особой на то нужды терять самоуважение? Одно дело упрекать себя за неорганизованность, за неумение регламентировать свою жизнь, и другое — знать все это про себя в часах и минутах. Когда мы искренне уверены, что стараемся сделать как можно больше, добросовестно вкалываем, и вдруг нам преподносят, что полезной-то работы было, может, час-полтора, остальное ушло, расползлось, просыпалось на беготню, разговор, ожидания Бог знает куда. А ведь дорожили каждой минутой, отказывали себе в развлечениях. Появились специалисты по экономии времени, специальные методические пособия. Больше всего занимаются этим для руководителей предприятий. Подсчитано, что их время самое дорогое. Научный наставник американских менеджеров Питер Друкер рекомендует каждому руководителю вести точную регистрацию своего времени, оговариваясь, что это весьма трудно и что большинство людей такой регистрации не выдерживают Я заставляю себя обращаться с просьбой к моему секретарю через каждые девять месяцев вести учет моего времени в течение трех недель. Я обещаю себе и обещаю ей письменно, она настаивает на этом, что не уволю, когда она принесет результаты. И тем не менее, хотя я делаю это в течение пяти или шести лет, я каждый раз вскрикиваю. Этого не может быть. Я знаю, что теряю много времени, но не может быть, чтобы так много. Хотел бы я увидеть кого-либо с иными результатами подобного учета. Питер Друкер уверен, что вызов его никто не примет. Он профессионал и знает это на своем опыте мужественного человека. Решиться на такой анализ способны немногие. Это требует больших усилий души, чем исповедь. Открыться перед Богом легче, чем перед людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед всеми и перед собой со своими слабостями, пороками, пустотой. Друкер прав, рассматривать себя пристально и беспощадно умели разве что такие люди, как Жан-Жак Руссо или Лев Толстой. Сомнения корифеев не смутили молодого преподавателя. С годами уточнялись подходы, кое-что приходилось пересматривать, но общая задача не менялась. Раз начав, он всю жизнь следовал поставленной цели. Согласно легенде, Шлиману было восемь лет, когда он поклялся найти Трою. Пример со Шлиманом широко известен еще и потому, что подобная прямолинейная пожизненная нацеленность в науке редкость. любищев в 20 с лишним лет, начиная свою научную работу, тоже точно знал, чего он хочет. Счастливая и необычная судьба. Он сам сформулировал программу своей работы и предопределил тем самым весь характер своей деятельности фактически до конца дней. Хорошо ли это так жестко запрограммировать свою жизнь? Ограничить, надеть шоры, упустить иные возможности — иссушить себя. А вот оказывается, и это примечательно, что судьба любящего — пример полнокровной, гармоничной жизни, и значительную роль в ней сыграло неотступное следование своей цели. От начала до конца он был верен своему юношескому выбору, своей любви, своей мечте. И сам он себя считал счастливым, и в глазах окружающих жизнь его была завидна своей целеустремленностью. 23-летний Вернадский писал, что ставить себе целью быть возможно могущественнее умом, знаниями, талантами, когда мой ум будет невозможно разнообразно занят. И в другом месте. Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри. Но я не могу не идти по нему. Мне ненавистны всякие оковы мои мысли. Я не могу и не хочу заставить ее идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучают меня. И это искание, это стремление — Есть основа всякой научной деятельности. Это только позволит мне сделаться какой-нибудь ученой-крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и ссора. Это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ. «Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти». И если не найти, то стремится найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была. Они всегда волнуют, эти молодые клятвы. Герцен, Огарев, Кропоткин, Мечников, Бехтерев. поколение русских интеллигентов клялись себе посвятить жизнь борьбе за правду. Каждый выбирал свой путь, но нечто общее связывало их, таких разных людей. Это не сведешь к преданности, допустим, науке, да и никто из них не жил одной наукой. Они все занимались и историей, и эстетикой, и философией. История нравственных исканий русских писателей известна. У русских ученых была не менее интересная и глубокая история их этических поисков. Здесь, конечно, речь идет о меньшем. увидеть свое профессиональное «я», но и на это отваживаются единицы. любищев не был администратором, организатором. Ни его должность, ни окружающие люди не требовали от него подобного режима. У него не было возможности перепоручить регистрацию своего времени секретарша Мало того, что он вел самолично каждодневный учет. Он сам подводил итоги, беспощадно подробные, ничего не утаивая и не смягчая, составлял планы, где старался распределить вперед на месяц каждый свой час. Словом, вся его система сама по себе требовала изрядного времени. Спрашивается, чего ради стоило ее вести? Какой смысл имело обрекать себя на эту добровольную каторгу, недоумевали его друзья? он отделывался весьма общим ответом. «Я к этой системе учета своего времени привык и без этой системы работать не могу». Но для чего было привыкать к этой системе? Для чего было создавать ее? То есть для чего она вообще нужна и полезна деловому человеку, понятно. Общие рекомендации нам всегда понятны, но вот почему именно он, Любищев, пошел на это? Что его заставило?